Глава четырнадцатая Лёжа в своём укрытии, Эльза думала о том, как будет хорошо вернуться домой, к детям и любящему мужу. Вот только выполнит контракт, и всё, можно полгода не работать. Пожалуй, сегодня надо подстрелить офицера, как не как юбилейный пятидесятый, да и стоит он подороже обычного солдатика. Прижавшись щекой к прикладу, рассматривала в прицел шевелящихся далеко внизу людишек. «Нет, не так. Какие же это люди? Русские. Грязный и подлый народ, так долго державший в рабстве ее родину. Но ничего, народы Прибалтики восстали против узурпаторов, упорно продолжающих лелеять мечту о возврате старого режима. И вот она борется за свой народ, убивая мерзавцев. Сегодня она выберет особенно тщательно. Юбилейный. О, вот он. Вышагивает, поглядывая по сторонам, как хозяин». Сейчас ты получишь, мерзкая тварь. А потом, когда он будет валяться на земле и выть от боли, можно будет пострелять по конечностям. Всегда найдется дурак, который попытается вытащить своего, и тогда их станет двое. А если повезет, то и больше. Нет, сегодня определенно хороший день. Задержать дыхание и медленно потянуть спуск. Что же ерунда? Почему нет выстрела? Не снялась предохранителя? «Что, красавица, не получается? Давай помогу!» Грубые лапы схватили винтовку и вывернули из рук, ломая указательный палец. Сильные мужские руки скрутили Эльзу, больно вдавливая лицом в мелкие камешки. Запястье чем-то стянули и, резко перевернув, швырнули на спину. «Ну что, тварь, попалась?» Перед ней на корточках сидели трое. Два здоровенных хамбала и один поменьше, но тоже весьма внушительный персонаж. одетые в лохматые камуфляжные костюмы с лицами, закрытыми сеткой. «Кто вы? Что вам надо?» Конечно, Эльза уже поняла, кто перед ней. Русский спецназ. Как же она их ненавидит. Но роль надо играть до конца. Они мужчины и не смогут убить женщину, слабую и беззащитную. И так уже было. Пять лет назад ее поймали, но не убили, а отправили в тюрьму, собираясь судить. В результате она стала героиней у себя на родине. хозяева очень постарались вытаскивая ее из тюрьмы и через полгода она в ореоле славы была уже дома заткнись сука не сильный но весьма болезненный удар по губам первый как она назвала его для себя откинул с лица сетку обнажив молодое лицо видишь как выглядит твоя смерть ты тварь долго подыхать будешь вы не имеете права в груди эльза разгорался пожар «Да как смеет этот грязный мальчишка угрожать ей? Я буду жаловаться! Вас будут судить!» Новый удар, а двое других все так же молча сидят на корточках и смотрят. «Конечно будешь! Дьяволу в аду! Куда ты попадешь после того, как я тебя грохну?» И этот больной на голову варвар прижал к ее шее холодную сталь ножа, испепеляя яростным блеском глаз. В этот момент Эльзе действительно стало страшно, А вдруг этот, ничего не понимающий в ценностях жизни варвар, действительно убьет ее? Нет, это же невозможно. Нельзя же просто так взять и убить человека. Это преступно. Надо что-то сделать, сказать. Но что может повлиять на мозг этого сумасшедшего? «Боец, охлони!» — неожиданно заговорил второй из здоровяков. «Мы не можем просто взять и убить!» — поддержал невысокий крепыш. Сердце женщины радостно забилось. «Неужели здесь есть здравомыслящие люди?» Первый, скривившись, повернул голову назад к откинувшим сетку с лиц молодым парням. «Эта тварь три дня назад убила Леху и Серегу с третьего поста! И что теперь, пожалеть?» Маленький, достав огромный нож, начал чистить ногти. «Или она, или напарник ее. Хотя, может, и напарница. И что?» «Ничего», — вмешался второй. «Пытать будем, пока не сдохнет». Страх захлестнул ее с головой. Этот спокойный и равнодушный голос напугал больше, чем истеричные угрозы первого. «Вы не можете! У меня есть права!» Новый удар по опухшим губам заставил замолчать. Мокрое от слез лицо скривило гримаса боли. «Ничего вы не сможете мне сделать. Мужчина не в состоянии противиться женским слезам. Главное — держаться своей роли». «Скажи, где второй снайпер и кто платит? Не убьем». Все таким же равнодушным голосом спросил второй. «Я ничего не знаю!» Поперхнувшись от боли, зажмурилась. Крепыш, повинуясь кивку второго, воткнул ей в бедро нож. «Где второй снайпер? Кто заказчик?» «Что же вы делаете, звери? Я же женщина! А?» Нож, раскачиваясь в ране, скрибанул по кости. «Где снайпер? Кто заказчик?» Боль обволакивала, временами отступая и снова нарастая. «Да кто они ей, чтобы защищать их?» «Пусть. Зато потом этим русским не поздоровится. Уж она все расскажет». И, захлебываясь словами, Эльза начала колоться. Вот и все. Балагур обтер нож об одежду наемницы, которую только что убил. Я брезгливо рассматривал тело снайперша, прикидывая, с какого ракурса лучше сфотографировать. «Мажор, что делать будем? Наверное, надо с Джином связаться, доложить». — поинтересовался Санек. — Сейчас с и свяжемся. — А зачем фоткать? — Да эту тварь Джин уже ловил, а ее потом отпустили. злится очень. — Подарок. Я многозначительно воздел палец в небеса. — Думаешь, понравится? — усомнился Сашка. — А то! — хохотнул Булагур. — Мы эту мразь целую неделю всей бандой ловим, а теперь еще и знаем, где вторая. А если повезет, то и Хасана застанем. Чур я его зарежу. «В очередь!» — гаркнули хором вместе с Саньком. «Смешно. А жизнь-то налаживается». Связавшись с командиром, получили приказ выдвигаться к точке сбора в двух километрах от нас. Прибыв на место, попали в заботливые командирские руки и были тут же допрошены с пристрастием. Что, где, когда. Кстати, посмотрев на сфотографированный труп наемницы, кивнул и тут же удалил фотографию. «Порадовали. А теперь будем думать, как поступим». Импровизированный военный совет в составе Рогожина, Иванова, меня и хаматшина ломал голову «А как быть?» «Мы знаем, где эта дрянь находится, но предъявить ей нечего, как и Хасану. На горячем ловить?» Командир задумчиво потер подбородок. «Нет, рискованно. Вдруг еще кого-то убьет. Хасан же все равно выйдет сухим из воды. Уважаемый человек!» «Да, войсковую операцию никто проводить не позволит». Степаныч был мрачнее тучи, с сомнением, покачав головой, предложил. «Может, сами?» «Что сами?» «Грохнем и все. Кругом бандиты спишут на разборке, а мы ни сном, ни духом. Будем ловить снайперов до посинения. Ну, потусуемся в лесу пару дней, может, случайно и поймаем еще кого. А если нет?» «Да и хрен с ним!» «Труп куда дели?» «Это уже ко мне». «Да там и бросили». «Вот!» Отправить кого-нибудь, пусть оружие на место положит Если найдет кто, удивится, и все. А если нет, сами найдем и очень удивимся. «Нарекаю тебя, хитрый змей!» — хохотнул капитан. «Стало быть, выдвигаемся. Нам еще до места добираться. Там осмотримся и решим, как действовать».